Глава пятая. Беневьеру. «Да, мой лорд». Беневьер поклонился еще раз и, толкнув задом массивную дверь кабинета, выскользнул наружу. Оказавшись в узком коротком коридорчике, ведущем от лестницы к кабинету герцога, Пройдоха перевел дух и привычным жестом взвесил в руке кошель. «Не бог весь что, но это всего лишь на пару дней. Вряд ли герцог позволит ему прохлаждаться дольше». В Последнее время он стал уж больно нетерпелив. Впрочем, если предположения Беневьера верны, герцога поджимают время. Здоровье старого императора изрядно пошатнулось, а все знают, что если дворянин начал болеть, то его годы близятся к закату. Конечно уж, кто-кто, а император вполне может протянуть еще не год или два, а как минимум десяток лет, прежде чем его душа отойдет к богам. Но хозяин Беневьера собирался встретить этот знаменательный момент во всеоружии. А, судя по всему, основное у хозяина все никак не вытанцовывалось. Вот он и заставлял Беневьера, как проклятого, мотаться по империи, выискивая неизвестно что и неизвестно где. Впрочем, иногда и у Беневьера выдавался приятный и спокойный вечерок, каким, несомненно, будет сегодняшний. Пройдоха довольно ухмыльнулся подбросил на ладони зазвеневший кошель и спорым шагом двинулся в сторону лестницы. С герцогом Эгмонтером Беневьер повстречался почти пятнадцать лет назад. И, как ему показалось сначала, день этой встречи должен был оказаться самым страшным днем в его жизни. Дело в том, что Беневьер был вором. И не просто вором, а вором талантливым, умелым и находящим вкус и интерес в своей опасной, но такой захватывающей жизни. Кроме того, он обладал некоторыми способностями к магии. О, совсем небольшими. Но ведь он был простолюдином, а способностями к магии обладали только дворяне. Во всяком случае, так считалось официальным. Поэтому эта способность не только не облегчала существование простолюдина, а наоборот еще больше затрудняла. Вернее, так было бы, если бы Беневьер, которого тогда звали несколько по-иному, решил вести жизнь добропорядочного простолюдина. Но поскольку ему даже и мысли такой в голову не приходило, то открывшимися у него способностями он пользовался полной мерой. К 23 годам Беневьер, у которого ко всем его талантам добавлялась еще и тяга к перемене мест, успел объехать почти все графства и герцогство империи. И вот, наконец, он добрался до герцогства Эгмондер. Герцогство не было одним из наиболее богатых доменов империи, но, насколько сумел разузнать Беневьер, в этом герцогстве практически отсутствовала преступность, а это значило, что люди там должны были совершенно потерять нюх, что обещало богатую добычу. Он давно уже точил зубы на Парвус, столицу герцогства, но до сих пор при вратности воровской жизни и слепой случай мешали Беневьеру прибыть сюда. Первый раз его планы нарушил разъезд стража барона Грондига, так не кстати попавшейся ему на дороге. Этот разъезд имел его описание, и Беневьеру пришлось тогда улепетывать во все лопатки, чтобы не попасть в известную по всему западу империи пыточную камеру барона. Во второй раз ему по некоторым причинам пришлось спешно покинуть Эстагон, столицу графства Леконсур, причем при выборе маршрута все дело решало расстояние до ближайшей границы. А от Эстагона до границы с герцогством Эгмонтер гораздо дальше, чем до любой другой. Но сейчас все изменилось. Беневьер въехал в ворота Парвуса за час до полудня. Он специально заночевал в придорожной корчме, расположенной в полулиге от ворот Парвуса, чтобы с утра иметь возможность, не торопясь, подготовиться к появлению на новой авансцене. Это очень важно, появиться вовремя. «Немного раньше затеряешься среди крестьянских повозок. Немного позже не успеешь оглядеться». Так что он встал не особо рано, дав возможность хозяину трактира посудачить с крестьянами, вязшими товар на городской рынок, пока волы не торопясь тащат крестьянские телеги мимо забора, можно успеть обсудить очень много интересного. Придирчиво смотрел вычищенный трактирным слугой костюм, с аппетитом позавтракал и двинулся в путь. Стражники у ворот выглядели миролюбиво. И Беневьера это слегка насторожило. Нет, конечно, злобный и голодный стражник – это тоже не слишком приятно. Но чтобы отвести глаза такому стражнику, обычно бывает достаточно пары мелких монет. А коль стража настроена миролюбиво даже к крестьянам, значит, она накормлена и в случае чего не станет бросаться за тощей добычей в виде той же пары монет, а способна рискнуть и засадить задержанного в кутузку, дабы позже выяснить, не попался ли им в руки жирный гусь, за которого назначена солидная награда в каком-нибудь герцогстве или графстве. Впрочем, за последние пять лет Беневеру ни разу не доводилось попадать в руки стражников, так с чего на этот раз должно быть иначе? Парвус произвел на него довольно приятное впечатление. Он был заметно меньше столицы и даже эстагона, и намного чище их обоих. Одежда простолюдинов была опрятной, И даже носила следы зажиточности, но вот дворян на улицах от чего-то попадалось явно меньше, чем в других городах, в которых он побывал. Даже в забытой богами Палангее, где дворян раз-два и обчелся, а среди простолюдинов, считай, каждый пятый владел начатками магии, не хуже иного дворянина, Пограничие во все времена привлекало людей, не вписывавшихся в рамки традиций и законов. И то нет, нет, да попадется на глаза пара-тройка скучающих фигур с пряжкой родового герба на шляпе или ремне. А здесь? Ну что ж, нет, значит нет. Этот факт Беневьера совершенно не насторожил, а наоборот порадовал. Он не очень-то любил работать с дворянами. Если купец или расставщик из простых, дабы защитить свое имущество, ставит стандартные покупные заклинания, каковы Беневьер за столько лет успел изучить, как свои пять пальцев, то в дворянском доме всегда есть риск нарваться на что-то неизвестное. Еще не факт, что сие неизвестное создал сам хозяин. Это тоже могут быть покупные заклинания, которые хозяин выдает за свои собственные, и даже чаще всего. Потому что как талантливые маги среди современного дворянства встречаются едва ли не реже, чем среди простолюдинов, а похвастаться редким умением и немалой одаренностью, и, соответственно, негласно подтвердить чистоту крови, хочется каждому а что может быть лучше, как несложное охранное заклинание. И особо доверенным гостям можно продемонстрировать и применять на деле необходимости никакой нет. Так что, как говорится, и волки, и овцы вполне довольны друг другом. И потому очень часто охранные заклятия в дворянских домах по мощи и сложности совершенно не соответствовали содержимому ларцов и сундуков, которые они охраняли. Оттого Беневьер не слишком любил работать с дворянскими домами. Тем более, что здесь, судя по всему, можно было хорошо поживиться и в домах простолюдинов, и потому настроение у него заметно улучшилось. Однако сначала надо было где-то остановиться. Таверну, корона и грифон он заприметил издалека. Все, что встречалось до сих пор, его не больно устраивало. Нет, судя по вывескам и ко таверны были неплохие, но для его целей больше подходила такая, окна, которые выходили бы не только на главную улицу, но и на рыночную площадь. В отличие от большинства собратьев по ремеслу, Беневьер предпочитал не прятаться, а наоборот, выставляться на показ, справедливо полагая, что подчеркнутая публичность не только не помеха, а, напротив, лучший способ избежать подозрений. И. Если учесть, что большинство его коллег по ремеслу из числа ровесников, слухи о которых до него доходили, уже давно познакомились кто с колодками каторжника, «А кто есть петлей палача, а он по-прежнему жил и здравствовал?» Выходило, что действует он верно. Поэтому ему нужна была таверна, где, во-первых, незазорно было бы остановиться дворянину, а, во-вторых, заметную часть посетителей этой таверны составляли бы люди со страны, а не местные. То есть купцы или иные люди, приехавшие в Парвус всего на один день, чтобы купить что-то на рынке или в лавках. Корона и Грифон подошла почти идеально. Единственное, что его слегка расстроило, хотя и немного позабавило, так это то, что таверна оказалась, так сказать, разделена на общедоступную и дворянскую часть. В других герцогствах и графствах такого не было. Причем на дворянской половине, куда его и поселили, все комнаты пустовали, кроме той, которую занял он. Впрочем, его комната оказалась вполне приличной. Чистая, относительно просторная, в некоторых других городах Рачительные хозяева из такой комнаты могли бы сделать две, а то и три. С удобной мебелью, состоявшей из большого платяного шкафа, сундука, бюро и кресла. Беневьер разложил вещи и спустился вниз. Хозяин скучал у стойки. Время обеда еще не наступило. На рынке напротив таверны еще вовсю шел торг, так что посетителей было не слишком много. И с их обслуживанием вполне справлялась одна служанка. Беневьер окинул зал традиционным, лениво-презрительным взглядом истинного дворянина и, небрежно бросив на стойку серебряный, указал мизинцем на кувшин с зеленым эльфийским элем. Напиток был куда как специфический и обыкновенным выпивохом не по карману, так что хозяин тут же сделал стойку. Беневьер благословно кивнул и, зевнув, поинтересовался. — Э, милейший, где тут можно хорошо поразвлечься? Характерщик склонился в подобострастном поклоне. А, «Чего изволите, месьеер? Кости, девочек, карты?» Беневьер скорчил скучающую мину. «Ну, девочек милейших я найду и без вас. Мне хотелось бы немного перекинуться в карты, но с достойными людьми и без всякого шулерства. Это можно сделать». «О да, о да, благородный месьеер. Мой своя камьер держит трактир на другой стороне площади. Его трактир называется «Императорский копейщик». У него вечерами собирается очень достойная компания». «Вот как?» — вздернул бровь Беневьер. «Его неприятно удивило» что, оказывается, в этом трактире в карты не играют. — Да, месьер, хозяин виновато развел руками, — к сожалению, у меня лицензия только на кости. Уже выйдя на улицу, Беневьер удивленно покачал головой. Чтобы держатель трактира отказался от столь выгодного способа привлечения клиентов, как карты, только из-за того, что у него, видите ли, нет лицензии? И ему все меньше и меньше нравилось это герцогство но пока не настолько, чтобы все бросить и покинуть этот не слишком благосклонный к нему город. В конце концов, он профессионал и не раз выпутывался из совершенно невозможных ситуаций, а здесь всего лишь предчувствие. Порядок действий был у Беневьера отработан уже давно. Одной из причин того, что он до сих пор не попался в лапы и графа Лагара, было то, что Беневьер очень редко имел дело со всем известными скупщиками краденого что при его образе действий было вполне реальным. Он предпочитал не обременять себя узлами и сумками с добычей, выгребая, как это делали многие его собратья по ремеслу, все, до чего могла дотянуться рука, одежду, столовые приборы и тому подобное, а врал только самое ценное и не слишком тяжелое, причем избегал вещей, которые могли быть легко узнаны хозяевами, либо выглядели настолько оригинально, что могли оказаться широко известными. Его добычи чаще всего становились массивные, но без изысков золотые перстни с крупными камнями, женские серьги и колье, золотые табакерки и сделанные из того же благородного металла брелоки и коробочки для нюхательной соли. Конечно, взять такую добычу стоило определенного труда, поскольку хранились они обычно в ларцах, оснащенных хитрыми замками и защищенных заклинаниями, но зато при перепродаже эти вещи не привлекали особого внимания. Изготавливая подобные вещи, ювелиры чаще всего работали не под заказ, и все эти безделушки, тешащие самолюбие и самомнение владельцев, свободно выставлялись на витринах, находя своих хозяев по большей части случайно. И потому хозяева расставались с ними столь же легко, как и приобретали их. Более того, большинству подобные вещицы служили чем-то вроде «страховки на черный день». Поэтому, во-первых, продать их можно было в любой лавке, причем не привлекая особого внимания и излишнего интереса. И, во-вторых, хозяева частенько даже не сразу обнаружили пропажу. Впрочем, и здесь Беневьер следовал определенным правилам, одним из которых было не продавать похищенные вещи в том же городе, в котором состоялась кража, а также не продавать их скопом в одном месте. Так что сейчас ему в первую очередь надо было найти какую-нибудь ювелирную лавку и избавиться от добычи прошлой охоты. Ювелир он это сказал довольно быстро. Как обычно, лавки с тонким товаром располагались на улице, ведущей от рыночной площади к воротам герцогского замка. Когда-то изначально рынок и сам бурлил прямо у ворот, но затем герцога, очевидно, стало раздражать столь шумное соседство, и рынок перенесли подальше. Сначала Беневьер зашел в несколько лавок и приценился. Цены его не обрадовали. «Нет, если бы он собирался покупать, то они бы его вполне удовлетворили. Но ведь он-то собирался продавать». Наконец, выбрав лавку с наиболее, на его взгляд, приемлемыми ценами, Беневьер подозвал продавца. Торги закончились довольно быстро. Продавец отчитал положенную сумму и, горестно вздохнув, сгреб с прилавка, проданные Беневьером безделушки. Тот окинул взглядом неприлично пустую в столь бойкий час лавку и понял причину его горестного взгляда. На его осторожный вопрос торговец, боязливо оглянувшись, пояснил. «Дело в том, уважаемый, что наш герцог, да прогляд боги его дни, чрезвычайно ревностно относится к дворянству. То есть всякий, назвавшийся дворянином, как правило, удостаивается чести отобедать с герцогом в его замке» где он непременно подвергается испытанию на древность рода и чистоту крови, и только лишь пройдя его, имеет возможность чувствовать себя в Парвусе в полной свободе и безопасности». У Беневьера ёкнула под Лурочкой. «А как его светлость узнаёт, что в городе появился дворянин?» «Так хозяева таверн обязаны сразу же, как кто-то из постояльцев займёт комнату на дворянской половине, поставить в известность городскую стражу». Беневер растянул губы в небрежной улыбке. Вежливо поклонился и двинулся к выходу из лавки. В голове быстро разбегались по полочкам все плюсы и минусы его положения. То, что из Парвуса надо было срочно рвать когти, не вызывало никаких сомнений. Трактир возвращаться было опасным. Так что о всех вещах, которые он аккуратно, радуясь удобной мебели и просторной комнате, разложил в шкафу и сундуке, можно было забыть. Деньги он всегда носил с собой... К тому же, на его счастье, он въехал в город практически пустой. У Беневьера в графстве Лекансур, в саду, окружающем один старый заброшенный дом, был устроен схрон, в котором было закопано уже два кувшина с золотом. Вернее, основательно закопан был только один кувшин, а второй прикопан, поскольку заполнился золотыми монетами только наполовину. Больше всего было жалко коня и сбрую. Конь был добрый, еще молодой, трехлетка. Но уже хорошо выезженный, да и сброю он купил всего около луны назад в столице. Самой дорогой из корняжной лавки. Сбруя стоила немало. Но зато по ней даже прохожие полуслепые конюхи дорожных трактиров сразу же принимали его за дворянина. Но кто знал, что это может оказаться опасным? Значит так, деньги есть. Поэтому не все потеряно. Сейчас надо купить коня, к тому же, как он знал, в городской стене были еще одни борота, так что что там будет дальше, он додумать не успел. Когда Беневьер, толкнув дверь, шагнул из сумрака лавки на яркий свет полудня, то нос к носу столкнулся с дюжим лейтенантом городской стражи, одетым в начищенную кирасу и с парадной шпагой на перевязи. Тот окинул оторопевшего посетителя ювелирной лавки придирчивым взглядом, а затем его усы встопорщились, обнажая то ли услужливую, то ли насмешливую улыбку, и он склонился в глубоком, так называемом, придворном поклоне. — Господин... эм... Беневьер! — припомнил гость Парвуса имя, под которым ему вздумалось зарегистрироваться в той клятой таверне. — Кто ж мог знать, что отныне это имя прилипнет к нему, что твой медовый пластырь? А то бы выбрал что-нибудь... Позвучнее. Чем могу служить? Лейтенант Гаррен, городская стража к вашим услугам. Наш господин герцог Эгмонтер, да продлят боги его дни, приглашает вас отужинать вместе с ним в его замке.